Путевой дневник. Япония, Палестина, Испания. 6 октября 1922 года, 12 марта 1923 года. 6 октября. Ночь в переполненном поезде после встречи с Бессо и Шаваном. Потерял жену на границе. 7 октября. Восход солнца вскоре после приезда в Марсель. Село это строгих морских домов, окружённых соснами. Марсель, узкие переулки, пышные женщины, растительное существование. Какой-то юноша, честный наружности, взял нас на буксир и притащил к ужасной гостинице рядом с вокзалом. Насикомо и утреннем кофе добрались до проходства и до старого порта рядом со старым городом. У корабля энергичные объяснения с мошенником, который ретировался с большой обидой после тряски в тележке с чемоданами до гавани по ухабистым марсельским мостовым. На месте только бегло осмотр багажа, дружеские приветствия морского офицера, уютно устроились в каюте. Встретил молодого японского врача, которого доктор в Мюнхене выставил вон с пламенным ультиматумом ко всем учёным Антанты. 8 октября. Спокойное утро в гавани. Радостные приветствия полной русской еврейки, которую знало во мне своего. Полдень отправляемся. Ярко светит солнце. На палубе буквально одни только англичане и японцы. Компания приличная, тихая. Когда покинули гавань, открылся удивительный вид на Марсель и на окружающие его холмы. Затем прошли мимо крутых отвесных меловых утёсов. Берег медленно удаляется влево. Беседа с европеизированным японским врачом Мияки из Фукуоки. 4 часа пополудни. Учебная тревога. Все пассажиры, надев спасательные жилеты, которые есть в каждой кабине, должны прийти на проверку к месту спасательной шлюпки, которой они воспользуются в случае аварии. Команда корабля, все японцы, дружелюбные, без педантизма аккуратные, совершенно не индивидуалисты. Он японец, не проблематичен, безличен, дружелюбно выполняет социальные обязанности, которые выпадают на его долю, без претензий и гордясь своим обществом и своей нацией. Отказ от своих традиций в пользу европейских не ущемляет его национальной гордости. Он безличен, но при этом не замкнут в себе. Как существо, прежде всего общественное, он, кажется, не имеет никаких индивидуальных черт, о которых ему надо было бы молчать и секретничать. 9 октября. 4 часа утра. Сильный шум. Причина — генеральная уборка корабля. Чрезвычайная чистота людей и предметов. Корабль над Райн-Так, словно его вылезли. Уже становится значительно теплее, Солнце оживляет меня и стирает пропасть между эго и ит. Я начал читать Строение тела и характер. Замечательно описание темпераментов и физического их телосложения. В итоге могу определить к какому типу принадлежат многие мои знакомые, а самого себя не могу, потому что я безнадёжный гибрид. Вчера изучал книгу Бергсона об относительности времени. Странно, что он находит проблематичным одно только время, а не пространство. Меня поражает, что у него больше лингвистических навыков, чем психологической глубины. Он не особенно церемонится с объективным подходом к эмоциональным факторам, но, кажется, уловил суть теории относительности и с ней не спорит. Философы постоянно пританцовывают вокруг дихотомии психологически реального и физически реального и отличаются только своими суждениями о ценности первого и второго. Либо говорят, что первое не более чем опыт индивидуума, либо что второе не более чем конструкция мысли. Бергсон принадлежит к последней категории, но тоже начинает объективировать по-своему сам того не замечая. Снова думаю о проблеме гравитации и электричества. Я думаю, Вейль прав, что поле, иначе говоря, инвариант dS вне зависимости от электричества реальности не имеет, следовательно, математически овеществляться тоже не может. Но я всё-таки думаю, что окончательное решение дальше отрымоно чем подход Вейля. а также думаю, что независимо от электромагнитческого ничего прямо не относится к элементарному закону параллельного перемещения вектора, и что этот формализм объективно неоправдан в качестве теоретической основы за пределами Римана. Впрочем, вполне возможно, что получится продолжить работу с теорией поля. То, что выражение законов природы дифференциальными вычислениями при этом тоже сохранится, пока сомнительно. 10 октября Этим утром прошли мимо Стромболи по левому борту. Облака пара великолепно выглядят под утренним солнцем. Ароматный и пьянящий воздух, стального цвета море, очертания Италии сквозь туман. Японцы расползлись вокруг палубы с детьми. Вид у них нарядный, удивлённый, почти схематичный, стилизованный. Черноглазые, черноволосые, большеголовые сименят. Вчера меня выбило из колеи чтение Крэчмера. Чувствовал себя как одержимый. Сверхчувствительность, перешедшая в безразличие. В подростковые годы внутренне заторможен и необщитителен. Стеклянная стена между субъектом и другими людьми. Необоснованная подозрительность. Всепоглощающий бумажный мир. Аскетические импульсы. Я так благодарен Опингеймеру за эту книгу. Великолепно проплыли по Миссинскому проливу в полдень. Пустынный, суровый, горный пейзаж по обе стороны. Городки тоже суровые, преобладают горизонтальные линии, низкие, плоские белые дома. В целом впечатление Восток. Температура неумолимо поднимается. Я уверен, что древние греки и евреи жили в менее ленивой атмосфере. Не случайно область активной интеллектуальной жизни с тех пор сместилась к северу. Настолько удобнее для вегетативного существования. Стремление к удовольствию здесь легче удовлетворить, потому что ужас слишком жарко даже для того, чтобы действительно чего-то желать. 11 октября. Солнечный день, беловатое небо. Море какое-то беспокойное. Я сейчас думаю, что причина морской болезни, головокружения, которое возникает от недостатка ориентиров, не прямо от явных перемен в гравитации, связанных с направлением движения и силой качки. 12 октября. Сияющий день. Море спокойное, почти безветренно. Атмосфера абсолютно прозрачная. Чёткая линия горизонта. Почти безветренно. В пол 8:00 утра стали видны скалистые горы Крита, отвесные склоны над морем. Вечером великолепный закат, лиловый, тонко подсвеченными узкими ганимуми ветром облаками. Потом яркое звёздное небо, рельефный Млечный Путь в ароматном воздухе. Полдень приезд в порт Саид. Утром беседа с исси и японским юристом. Оба очень европеизированы вплоть до выражения лица. Первый очень осторожен и практичен. Вечером беседы со специалистом по экспорту из Гамбурга, 60-70 лет, проницательный и рассудительный. 13 октября. Полдень, 3 часа. Порт Саид. Вода стала зелёная до того, как показался берег. В Средиземном море тёмно-синяя. Длинные искусственные дамбы с неровными каменными глыбами.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 Лишь несколько красивых, спортивного телосложения молодых предсказателей судьбы имеют успех. Бандитского вида грязной левантийцы, красивый и грациозный на вид. Закат, небо покраснело локально и очень интенсивно, как будто пожар. На противоположной стороне гавани стены, здания одного из тех нистовых цветов, которые часто встречаются на картинах с пейзажами тропиков. Вечером разговор с французским служащим из Сиама. Встреча с браским кораблём из Японии. Националистический пыл экипажей. Японец влюблён в свою страну и свой народ. 14 октября. Проснулись, когда плыли по каналу через пустыню. Прохладная температура, пальмы, верблюды, ослепительный жёлтый цвет. Часто видны огромные полосы песка, периодически встречаются пучки травы. Встретили пароход. Виды обширной пустыни, зелёные и горькие озера, холмистый берег в ослепительном свете. Удивительно чистый воздух. Затем последняя часть Суэцкого канала. В устье город Суэц, застроенный виллами администрации канала, очень нарядный. Маленькие домики с верандами и пальмами радуют глаз после всей этой пустыни. Пустынные скалистые горы по обе стороны. Очертания Синая. Подплывают мелкие арабские торговцы. Они сыновья пустыни, красивые, смуглые, блестящие чёрные глаза и лучше воспитаны, чем в Порт-Саиде. Залив расширяется после отъезда. Солнце исчезает после 6 часов за египетскими горами в пустыне. Местная красновато-фиолетовая дымка с великолепными очертаниями горного хребта, который напоминает Утлеберг. А ещё красновато-жёлтые отражения на востоке. Затем чудесная звёздная ночь. Никогда ещё не видел Млечный Путь таким красивым. Пятнышки с чёткими границами. Продолговатые пятнышки можно видеть совершенно чётко, они появляются из диска по бокам. Ночь у ноги шом с вентилятором, небеспокойна. 15 октября. В Красном море под хмурым небом берега не видно. Лёгкая облачность, короткий дождь утром. Температура тепличная. В полдень прошли мимо двух маленьких коралловых островов. 16 октября. Видел двух акул рядом с проходом с огромными спинными и хвостовыми плавниками. Летучих рыб тоже. Температура поднимается, но вполне терпимая. Великолепный закат. Отражение на востоке с красноватой поверхностью моря. Небо на востоке голубовато-серое, дальше красноватое. Венера прекрасно светится и отражается в море. 17 октября. Вечером сильный шторм вдалике на арабском берегу под ярким небом. Удары молнии в небольшой угловой участок почти каждую секунду. После этого поднялся сильный ветер, вздулось море. 18 октября. Достигли выхода из Красного моря при сильном волнении море утром. Видна цепь арабских гор. Одиноко стоящие горы маячат в море, горят красным в утреннем солнце. 19 октября. Энтерит со страшным геморроем. Японский профессор приходит на помощь. 20 октября. Снова более или менее в боевой форме. Прошли на всех парах мимо побережья Сомали. Мыс. Чудесно освещённые горы в дневном солнце. Резкий ветер и умеренное волнение на море. 25 октября. Прошли коралловые острова с пальмовыми рощами. Ночью тропический дождь. Сейчас 9:30. Виден далёкий тропический дождь с переменной облачностью. Приближаемся к экватору. Облачность усилилась со стороны Арабского залива. В октябре солнце интенсивнее всего светит на слой-участок земной поверхности, который находится на экваторе. Там воздух, насыщенный влагой, поднимается, забирая с собой воду. Затем с обеих северной и южной сторон приходят потоки воздуха, ветры и субтропические зоны, отклоняемые вращением Земли. Времена года перемещают зоны максимального нагрева и, следовательно, субтропические зоны. весь комплекс этого явления к северу или к югу. К тому же, земля усиливает максимальную температуру в отличие от моря, потому что нагревается сильнее. Сильные восходящие потоки воздуха тоже способствуют формированию штормов. Мы часто видим зорницы совсем без облаков или только со слабым облачным скоплением. В Арабском заливе много акул и летучих рыб. Ничего такого не было видно в открытом море, где глубина несколько тысяч метров. Мало света достигает морского дна, так что растительность на глубине слабая, фауна на дне скудная, а выше ещё меньше. Ночью корабельная сирена думал, что это авария, но это только звуковые сигналы из-за плохой видимости в сильных потоках дождя, на случай, если встретимся с другими судами. Температура терпимая, только в каюте очень жарко. Между залитой солнцем стеной и коридором, который проходит рядом с машинным отделением. Часто плохо себя чувствую, японский доктор всегда выручает. На корабле меня часто фотографируют с людьми и без, в основном японцы. Вчера я работал над электромагнитческим вакуумным уравнением, согласно геометрии Вейля, в надежде найти выражение плотности тока, но появляется бесполезный результат. 28 октября. Вчера приблизились к Гонг-Коломбо с значительным опозданием. Прежде чем показался берег, мы попали в жестокий тропический шторм с бурным ливнем, из-за которого корабль остановился. Когда небо часам к 9 прояснилось, оказалось, что мы рядом с гаванью. Лоцман подплыл на гребной шлюпке, и вскоре мы уже были в доке рядом с другим японским пароходом. Мы впервые встретили здесь индийца, пожилого, изящного, чёткие черты лица, седая борода. Принёс нам две телеграммы и попросил чаевые. Мы видели других индийцев. Черно-коричневые, жилистые фигуры, выразительные лица и тела держатся со смирением. Они выглядят как аристократы, ставшие нищими. Много невыразимой гордости и унижения соединяется в них. Этим утром в семь часов мы сошли на землю и вместе с Дю Платром отправились осматривать индийский квартал в Коломбо и буддийский храм. Мы доехали туда на маленьких одноместных тележках, которые везли расцой люди гиркулеевы силы и при этом хрупкого телосложения. Мне было очень стыдно, что я оказался участником такого неслыханного обращения с людьми, но я не мог ничего с этим поделать. Ведь эти нищие с смешностью королей и целым роем следуют за каждым иностранцем, пока тот не сдастся. они знают, как упрашивать и молить до тех пор, пока сердце человека не дрогнет. В местном квартале на улицах можно увидеть, как эти хрупкие люди проводят свою примитивную жизнь. Несмотря на всю их утончённость, они производят такое впечатление, что климат мешает им думать о прошлом или будущем более длительным, чем четверть часа. Живут они в чрезвычайной грязи и сильной вони, прямо на земле. делают мало и нуждаются в малом. Простой экономический цикл жизни. Он слишком ограничен, чтобы позволить индивидууму хоть какое-то достойное существование. Полуголые, с тонкими и всё-таки сильными телами и тонкими, терпеливыми лицами. Не сравнить с тем, как кричали левантийцы в Порт-Саиде. Ни грубости, ни рыночного гама А плывут себе по течению спокойно, снисходительно и даже не без некоторого легкомыслия. После того, как вы присмотретесь хорошенько к этим людям, общение с европейцами едва ли доставит вам прежнее удовольствие, ведь они куда более жестоки, избалованы и выглядят настолько грубее и жаднее. В этом-то, к сожалению, и кроется их практическое превосходство, их способность получать грандиозные вещи и владеть ими. А мы разве не стали бы в этом климате такими же, как индийцы? В гавани оживлённая суматоха. Рабочие из Палины с блестящими чёрными телами переносят грузы. Ныряльщики демонстрируют своё смертельно опасное мастерство. Постоянно улыбка и самоуничижение за грязные деньги, а рядом самодовольные люди, которые достаточно жестоки, чтобы наслаждаться этим зрелищем. В 12:30 отправляемся в дождливую пустыню моря. Цейлон растительный рай и при этом демонстрация самого жалкого человеческого существования. 31 октября. Вчера был день рождения Микадо. Празднество на верхней палубе до полудня. Банзай и пение национального гимна, который звучит крайне непривычно и структурирован странно. Японцы очень патриотичны. странны ребята чьё государство в то же время и их религия погода лучше путешествуем вдоль побережья сначала суматра теперь вроде материка интересные эффекты преломления у края горизонта из-за градиента температуры или влажности корабли как будто парят в воздухе так же как и дальний берег вчера вечером спонтанное выступление японцев Один мужчина пел и вопил словно кот, которому наступили на хвост. Мало того, время от времени он с помощью яростного удара извлекал ноту другую из своего инструмента с коротким грифом, похожего на гитару, но это казалось ничего общего не имело с его песней. Стройный, благовоспитанный молодой японец-ботаник показывает изумительные фокусы, в основном с тремя красными шариками, которые он заставляет исчезать и появляться. Вчера видел инструменты для навигации и ознакомился со стандартными методами определения местоположения. Компас очень примитивный, со сбалансированным моментом инерции. Секстант, часы, спидометр, пропеллер, который тянется сзади на длинной верёвке. Завтра утром Сингапур. Оказывается, миссис Иси приходится тёте юной невесте Сакумы. Погода проясняется. 2 ноября, 7:00 утра. Проходим узкий пролив между маленькими зелёными островами. Приезд в гавань Коломбо Сингапура. Сионисты уже ждали нас там и тепло нас поприветствовали. Мистер и миссис Монтор, он брат актёра в Гамбурге и сам с театральным талантом, а она настоящая венка, но выросла в Сингапуре. Привезли нас в свой просторный дом. Прокатились через удивительный зоологический сад и по всяким районам города при не очень жаркой погоде. Я узнал, что неутомимый Вейцман решил воспользоваться моим путешествием для блага сионистов. Приехав, я должен был немедленно сочинить ответ на приветственное послание, которое мистер Монтер написал со своим другом по воле сионистской ассоциации в Сингапуре. Послание, которое мне должны были вручить на шёлке с целой церемонией в ценном серебряном лорце, сиамский орнаментальный рельеф. Было крайне умно по содержанию, но всё же чересчур лестно, и, как признался с усмешкой его создатель, составлено с помощью энциклопедии Мейера. В 11:00 утра к нам присоединился журналист, и я должен был рассказать мистру Монтору, его другу и газетчику историю про жука из сферического пространства, помимо всяких прочих вещей. После великолепного обеда наши дружелюбные гости проводили нас в нашу комнату, где нам разрешили спать под москитной сеткой. В соседней комнате была уборная с ночными горшками и большим корытом. Эльза пришла в ужас, да и я немножко тоже, при виде таких непривычных приспособлений. Хорошо отдохнув, мы отправились на машине Монтора в четыре часа к Мейеру, еврейскому крезу Сингапура. Его дом, больше похожий на дворец с мавританскими залами, находится на вершине холма с видом на город и море. Прямо внизу — роскошная синагога, в основном исключительно для взаимоотношений между крезом и Еговой, построенной первым. Клез ещё в хорошей форме, худощавый волевой старец. Ему 81 год. Седая бородка, узкое красноватое лицо, тонкий крючковатый еврейский нос, умные и несколько хитрые глаза, чёрная ермолка над круто изогнутой бровью. похож на Лоренса, вот только вместо сияющих благожелательных глаз Лоренса здесь глаза осторожно проницательные, и весь он выражает скорее схематичный порядок и труд, чем, в случае с Лоренсом, человеческую доброту и дух единения. Такова была крепость, которую по замыслу Вейцмана я должен был покорить во имя Иерусалимского университета. Дочь его, узкое, чёрное, бледное, благородное лицо, одна из самых утончённых представительниц еврейства, которых я когда-либо встречал. Она доказывает, глядя на неё, есть соблазн всерьёз поверить в шутку о старой аристократии. Когда мы приехали, первым делом нас заставили сфотографироваться. Кресс рядом со мной, окружённый своей семьёй и множеством еврейских пар, групповой снимок. После этого невероятно важного занятия мы гуськом последовали в просторный, в восточном стиле зал для приёма гостей. Малайский оркестр играл венскую и нигритянскую музыку, слащаво, как в европейской кофейне. Я сидел с Крезом и архиепископом вместе с супругой, ловким, только по-английски разговаривавшим, стройным, белоносым английским аристократом, который и не без успеха зарится на деньги Креза. Не в малейшей степени не интересуясь его душой. Полная лингвистическая катастрофа при вкусном торте. Потом монтор подвёл нас, Креза и меня, к двум стульям и пепетру, установленным на возвышении в конце зала. Сел внизу рядом с нами, произнёс убедительным тоном своё обращение, на которое мой ответ, отлично переведённый, уже лежал у него в кармане. Я говорил импровизируя, в то время как он симулировал ведение записей, чтобы вслед за тем зачитать сочиённый этим утром мой ответ, который он сам со своим другом и перевёл, что он преподнёс как импровизированный перевод моего спонтанного выступления. Хитрый ловкач. Затем бесконечные рукопожатия напоминают Америку. Искренне сердечность между евреями повсюду. Уже совсем измотанные, как морской болезнью, всем этим приёмом, после заката солнца мы помчались домой, где я должен был оставить автографы в маленькой стопке альбомов. Затем мы поехали через китайский квартал. Замечательные столпотворения, но не успели посмотреть, только понюхать. На ужин к Резу. Помпезные пиршества в открытом зале на 80 человек. Ужин был щедрый и бесконечный. Наконец, я должен был покинуть стол, потому что я просто уже не мог больше смотреть на еду, не то что есть. Затем решительно настроенный оркестр вернулся и весело заиграл негритянскую музыку. Старец и все танцевали. Даже Крес не пренебрег этим занятиям после того, как показал, на какие чудеса еще способен его 80-летний желудок. Наконец, произошла хорошо спланированная смертельная атака на Креса, подготовленная Вейцманом, для пожертвования на Иерусалимский университет. Я не уверен, несмотря на столько усилий с моей стороны, прошел ли хотя бы один из моих боевых снарядов сквозь толстый эпидермис Креса. Затем мы поехали домой и, покончив с новой партией альбомов, забрались для заслуженного отдыха в нашу клетку от комаров. Ночью невероятно сильный тропический ливень с громом. Я быстро закрыл все оконные ставни, но всё же это лишь слегка помогло против такого количества воды. Всё время, пока мы здесь, температура не была особенно высокой, но огромная влажность напоминает мне теплицу. Что-то в этом есть восточно-одуряющее. 3 ноября. После завтрака прекрасная поездка по холмам с кучуковыми плантациями в Гавани. Растительность замечательная, яркие китайские вивы, вид на море с островками. Новая большая группа преданных евреев присоединяется к нам. Только около 11:00 утра отправились в путешествие мимо живописных зелёных островов. Китайцы по своему усердию, бережливости и обилью потомства, возможно, ставят далеко позади все остальные народы. Сингапур почти весь у них в руках. Китайские торговцы пользуются глубоким уважением, куда больше, чем японцы, которые славятся ненадежными. Нелегко понять их психологию. Я вот до сих пор не решаюсь после того японского пения, в котором я абсолютно ничего не разобрал. Вчера опять слышал одного из них. Он до того старался, что у меня чуть не закружилась голова. 7 ноября. Между тем погода дождливая с тепличной температурой. В Сингапуре к нашей компании на проходе прибавились два бодрых швейцарских офицера и молодой немец-бизнесмен. С вечера 5 ноября до вечера 6 ноября шёл тайфун с огромными волнами, ветер и жестокий дождь. Корабль здорово качало. Удивительные зрелища на носу корабля. Пароход спугнул множество летучих рыб. Мощные вертикальные движения. Сегодня на море всё ещё заметны следы волнения. Усталость от бесконечной качки. Женщины подвержены морской болезни куда больше, чем мужчины. 10 ноября. Утром 9 ноября мы приехали в Гонконг. Это самая живописная местность, какую я видел за время всего нашего путешествия. Покрытый горами, вытянутый остров рядом с таким же гористым материком. Между ними залив, множество маленьких круглых островков. Всё вместе напоминает полузатопленные альпийские холмы. Город лежит как терраса у подножия невысокой, едва ли не 500-метровой горы. Воздух приятно прохладен. С благодарностью отклонил приглашение на приём, организованный еврейской общиной. Но два еврейских предпринимателя провели с нами целый день, Утром отправились осматривать остров на автомобиле. Морские виды заливы наподобие фьордов и горные склоны невероятного многообразия и красоты. По пути мы остановились на ланч в роскошной гостинице, похожей на американской, где оба наших гида не только оживлённо беседовали со мной о стране и науке, но и обнаружили свою большую осведомлённость в разного рода изысках. По пути домой видели китайскую рыбацкую деревню, парусные лодки, похороны, судя по всему, очень весёлые, и замученных людей, мужчин и женщин, которые должны тесать камни и таскать их за 5 центов в день. Так наказывает китайцев за подавитость бездушным механизмом их экономики. Мне кажется, они в своей бестолковости даже этого не замечают, но зрелище печальное. Каким-то чудом они, кажется, провели успешную забастовку о повышении зарплаты с удивительно хорошей организацией не так давно. После обеда мы посетили еврейский клуб, который находится в роскошном саду на высоком холме, откуда открывается великолепный вид на город и на гавань. Там, кажется, только 120 евреев, в большинстве своем арабского происхождения, чья религиозность, похоже, закостенела и стала формальностью куда большей, чем в случае с нашими руссо-европейцами. В клубе с нами общались две женщины, жена одного из наших хозяев и ее сестра. Теперь я убежден, что еврейская раса сохранила свою чистоту за последние 1500 лет, так как евреи на берегах Тигра и Ефрата очень похожи на наших. Чувство общности тоже впечатляет. За Сим мы все поехали к вершине горы, у подножия которой находится город, на фуникулёре, китайцы отдельно от европейцев. Сверху великолепный вид на гавань, гористые островки и море. Вид многих островков, которые маячат в воде, напоминает альпийские холмы в море тумана. Вечером был внезапный шторм, который унёс мою шляпу, так что я должен был бежать за ней по улице изо всех сил, чтобы догнать. Этим утром я поехал в китайский квартал на материк вместе с Эльзой. Трудолюбивые, грязные, апатичные люди. Очень шаблонные дома. Балконы, как ячейки улья, все постройки однотипные и лепятся друг к другу. За гаванью одни только закусочные, перед которыми китайцы, когда едят, сидят не на скамейках, а на корточках, как делают европейцы, когда им надо в лесу присесть по нужде. Все это происходит очень тихо и спокойно. Даже дети вялы и выглядят апатичными. Грустно будет, если эти китайцы вытеснят все остальные расы. Для таких, как мы, даже думать об этом неописуемо скучно. Вчера вечером приходили с визитом три португальца, работают учителями в средней школе и заявляют, что китайцев невозможно научить мыслить логически и что особенно бездарны они в математике. Я заметил, как мало различаются здесь мужчины и женщины. Не понимаю, какие такие роковые чары китайских женщин заставляют их мужчин терять голову до того, что они уже не в состоянии противиться могучему блаженству продолжения рода. В 11 часов утра Китано Мару тронулся по блестящему зелёному морю меж зелёных горных островов, которые восхитительны по форме и цвету, но гладкие, то есть на них нет деревьев. Вся великолепная флора вокруг нас в Гонконге, по рассказам, посажена англичанами. У них изумительное умение управлять. Охраной общественного порядка занимаются привезенные сюда темнокожие индийцы внушительного размера. Китайцы не задействованы никак. Для последних англичане открыли настоящий университет, чтобы привязать к себе крепче тех китайцев, которые добились успеха. Кто с ними в этом сравнится? Бедные континентальные европейцы, вы не понимаете, как националистическую оппозицию можно лишить жалос с помощью толерантности. 11 ноября. Ночью изумительная морская флуоресценция. Гребни морских волн голубовато светятся везде, куда ни кинь взгляд. 14 ноября. 13 ноября около 10 часов утра приехали в Шанхай Путешествуем вверх по реке с плоскими, живописными, желтовато-зелеными и залитыми светом берегами. Прощание с двумя швейцарскими офицерами. Один из Берна был очень мил и починил мою маленькую трубку. И шовинистически настроенным, но в остальном добросердечным молодым немецким офицером в отставке. В Шанхае нас приветствовали на корабле Инагаки с супругой. Наши дорогие сопровождающие по маршруту Шанхай-Кобе и немецкий консул, и господин и госпожа Фистер. Сперва внушительной группой японских и американских журналистов задавали обычные свои вопросы. Затем вместе с г-жой Инагаки и двумя китайцами журналист и секретарь китайской христианской ассоциации направились в китайский ресторан. Во время обеда наблюдали в окно шумный разноцветный китайский похороны. Несколько на наш вкус варварское и кажется почти комическое зрелище. Еда чрезвычайными изысками не кончается. Постоянно тычешь палочками в общие маленькие плошки. Огромное их количество расставлено на столе. Внутренности мои реагировали на всё это с большим темпераментом, так что около 5 часов вечера мы как нельзя вовремя оказались в тихой гавани, это надо понимать буквально, дружелюбных супругов Фистер. После еды прогулка по китайскому кварталу при великолепной погоде. Улицы совсем сужаются, кишат пешеходами, рикшами, заляпаны грязью всевозможных сортов. В воздухе зловония разнообразные до бесконечности. Впечатление страшной борьбы за жизнь, которую ведут слабые, на вид летаргически вялые, совершенно беспризорные люди. В поту сторону улица шумные мастерские и магазины, всё грохочет, но нигде ни одной драки. Были в театре, на каждом этаже отдельный актёрский спектакль. Публика всегда отзывчивая, восторженная, самые разные люди с маленькими детьми. Кругом поредешная грязь. И внутри, и снаружи, в любой суматохе у них счастливые лица. Даже те, кто работает как лошадь, как будто никогда не страдают от этого сознательно. Особая нация похожа на стадо, часто с обильным брюшком, всегда со здоровыми нёрами, часто напоминает машину больше, чем человека. Иногда любопытство с усмешкой, с такими, как мы, европейцами, взаимное и комичное глядение друг на друга. Эльза особенно импозантна со своим вызывающим лорнетом. Затем едем в большой загородный дом типа Фистер с тихой гаванью, которую я уже хвалил. Уютное чаепитие. Затем пришла делегация около 8 представителей евреев с почтенным раввином и очень сложным общением. Затем вместе с Онагаки поехали по тёмным переулкам к богатому китайскому художнику на китайский ужин. Дом снаружи тёмный, с унылой высокой стеной. Внутри празднично освещённые стены, романтичный внутренний дворик с живописным прудом и садом. Стены украшены великолепными китайскими картинами хозяина и целой коллекцией любовно собранных предметов старины. Перед едой вечеринка для всех собравшихся, включая хозяина и нагаки Пфистеров, китайку, говорящую по-немецки, двух знакомых хозяины с хорошенькой доверчивой дочкой лет 10, которая так мило читала стихи по-немецки и по-китайски, ректора шанхайского университета и нескольких тамошних преподавателей. Бесконечное и необыкновенно изящное увеселение для европейца немыслимое. Простая невинная забава, с хвалебными речами, переводимыми туда-обратно с помощью Инагаки. Одна из них моя. У хозяина удивительно красивое лицо, похоже на Холдейна. На стене висел его замечательный минималистический автопортрет. Мать малышки, прочитав ше стихотворения, взяла на себя роль хозяйки и весьма забавно и свободно вела беседу на немецком языке. В 9:30 отъезд вместе с Инагаки в японский клуб, где около сотни молодых японцев поприветствовали нас очень непринуждённо, просто и дружелюбно. Вежливые приветствия в ответ, переведённые Инагаки. Затем возвращение на корабль. Там ещё один визит интересного, симпатичного англичанина-инженера и наконец сон. Сегодня после завтрака поехали на машине к интересному храму со множеством двориков и роскошной китайской башни, которую теперь используют как казармы. Рядом крайне забавная деревушка, вся китайская, с очень узкими улочками и маленькими домиками с открытым фасадом. Везде магазинчики или лавочки. Взаимное разглядывание только ещё комичнее, чем в городе. Дети колеблются между любопытством и страхом. почти постоянное выражение радости при том, что рядом грязь и вонь. Я буду вспоминать об этом часто и с удовольствием. Внимательно осмотрели храм. Люди, что живут рядом с ним, кажутся равнодушны к его красоте. Архитектура и внутреннее убранство, Будды выше человеческого роста, другие фигуры вместе создают странный эффект, дающий в целом превосходные художественные впечатления. Величаственный буддист размышлял среди фигур, напоминающих барокко по стилю, с каким-то заумным значением, полусимволично. В 3 часа пополудни отъезд. 16 ноября и 17 ноября. Проходим японские проливы с бесчисленными зелёными островками, прибресные и постоянно меняющиеся пейзажи, похожие на фьорды. 17 ноября после обеда прибыли в Кобе. Нас приветствовали Нагаока и Шивара Куваки, господин Нагаока с изящной женой, немецкий консул и немецкий клуб сионисты. Большая сумятица. Масса журналистов на корабле. Получасовое интервью в кают-компании. Сошли с корабля, окружённые огромной толпой. Немножко передохнули в гостинице рядом с верфью. Вечером 2 часа ехали на поезде с профессорами. Вагоны простые, пассажиры сидят в два длинных ряда вдоль окон. В Киото волшебно освещены улицы, хорошенькие маленькие домики. Доехали до отеля, где-то высоко. Город внизу точно море огней. Впечатления прекрасные. Грозные человечки цокают клик-клак по улице. Гостиница огромная деревянная структура. Гости обедают вместе, изящные официантки в отдельной маленькой комнате. Японцы ненавязчиво порядочные, вообще очень привлекательные. Вечером научная беседа. Всё это в целом крайне изматывает. 18 ноября. Утром экскурсия на автомобиле по Киото. Храм, обширные сады и дворец, окружён он стеной и рвами, чудесная древняя архитектура Японии. Происходит от китайской, но проще, меньше барокко. На улицах мельейт шёвидэ школьники. С 9 утра до 7 вечера ехали на поезде в Токио в экскурсионном вагоне под безоблачным небом. Поездка мимо озёр и морских бухт. Проехали Фудзияму, вершина покрыта снегом и блеск её виден далеко над землёй. Несравненный закат около горы Фудзи. Очертания лесов и холмов великолепны. Городки затейливы и чистые. Прекрасные школы. Земля обработана аккуратно. После захода солнца встреча с журналистами в поезде. Обычные глупые вопросы, как всегда. Приезд в Токио. Толпы народа и фотографы с лампами вспышками. Мы совершенно ослепли от бесконечных вспышек магния. Ненадолго спаслись в лобби ближайшего к вокзалу отеля. Встречают нас академики, немцы и делегация ассоциации. Приехали в гостиницу совершенно вымотанные с гигантскими цветочными венками и букетами. И на повестке дня всё ещё визит берлинцев и похороны Зажева. 19 ноября. С часу 30 до 4 часов и с 5 до 7 часов публичная лекция в аудитории университета. Небольшими сегментами переводчик Ишивара. Он очень забавен в своём японском наряде, гибрид кайсю сегрешника и священника. 20 ноября. Нагаока отвёз нас на обед учёных в ботаническом саду. Академики были очень добросердечные. Нагаока забрал нас и отвёз домой. Мне было зачитано, а потом передано обращение, за что я в ответ кратко поблагодарил. Ужин в гостинице вместе с Ямамото и сотрудниками Кайдзоси. Затем японский театр с песнями и танцами. Женские роли исполняют мужчины. Публика сидит на полу, все в маленьких отдельных будочках, и все честной компании живо участвуют в процессе. Выход на сцену через цокольный этаж, и проходы на этаж тоже являются частью сцены. Роли крайне стилизованы. Хор из трёх мужчин поёт беспрестанно, как священники во время мессы. Оркестр в глубине сцены в чём-то наподобие клетки. Живописные декорации. Музыка задаёт ритм и эмоциональное выражение. Её можно сравнить с птичьим чириканьем. В ней нет симфонической логики и единства. Актёры демонстрируют патетику и сосредоточены на внешнем эффекте. Потом вместе с Инагаки и Чито Ёмамото прошлись по торговой улице, где в лавочках имелись самые разные хорошенькие безделушки для детей и взрослых. Везде яркое освещение, но людей мало из-за довольно холодной погоды. Широкий торговый проезд, столь же прекрасный, сколь и пустой, в десять часов вечера. Мы пошли в славный маленький ресторанчик и там поболтали. Затем дома с фруктами и сигарами, о которых трогательно позаботился Ямамото. Двадцать первое ноября. Фестиваль Хризантем в саду Императорского дворца. Огромная сложность найти сюртук подходящего размера и цилиндр. Последний от неизвестного благотворителя был передан через господина Бервальда, который лично его принёс. А первый от Ямамото слишком мал, так что мне пришлось носить его на руке целый день. Были с иностранными дипломатами, которых выстроили полукругом. Сопровождала нас посольство Германии. Японская императрица зашла в этот полукруг и каждому говорила несколько слов. И паром из посольств и мне сказала несколько добрых слов по-французски. Затем прохладительные напитки и закуски в саду, где я был представлен бесчисленному множеству людей. Сад чудесный, искусственные холмы, вода, красочные осенние листья. На стендах хризантемы выстроены в ряд, как солдаты. Венки из хризантем красивее всего. Вечером уютная вечеринка у берлинцев в их очаровательном японском доме. Он умный специалист по политической экономии, а она грациозная, умная женщина, настоящая уроженка Берлина. В таких условиях бездельничать ещё тяжелее, чем работать, но инагаки помогли нам с очень трогательной заботливостью. 22 ноября Около десяти-тридцати за нами заехали и Нагаки, и Ямамото для визита в маленькое издательство «Кайзо». Все сотрудники торжественно ждали нас на крыльце. Несомненный товарищеский дух. Глаза Ямамото за большими очками в роговой оправе сияли совсем как у ребенка. Все работники издательства сфотографировались вместе на улице. Любопытная толпа зевак, много детей. Затем мы поехали к великолепному буддийскому храму. Беглый взгляд на трапезную монахов, прекрасные здания с замечательной резьбой. Монахи очень дружелюбны, подарили нам великолепную книгу с художественными иллюстрациями. Во дворе обычная процедура фотографирования, на этот раз ещё и с веселыми школьниками из Осаки, которые тоже приехали посмотреть храм. Затем ланч в уютном доме Ямамото. Замечательный человек. Кроме жены и маленьких детей, он приютил в своём домике трёх горничных, одного слугу и четырёх студентов. Какие же мирные и нетребовательные должны быть эти люди. После обеда мы видели ферму и другие очень простые японские домики. Всё безупречно чистое и гостеприимное. Много ухоженных весёлых маленьких детей, невосприимчивых к холоду. Визит к президенту Академии Один из его сыновей оказывается студент политеха в Цюрихе и ученик Вебера. Расстроен по поводу приема у Тудзисавы. Вечером большой прием в германо-восточно-азиатском клубе. Беседы со множеством немцев и японцев во время ужина. Голова у меня идет кругом, но я много узнал и встретил восторженное дружелюбие. Японские ученые относятся к Германии с большой симпатией. Японцы построили свои оптические мастерские с помощью немецких инженеров. 23 ноября. С 9 до 11 утра изучал документы о преследовании посольством жены посольского сотрудника Шульце. Бедную женщину похоже используют как скандальное прикрытие. С 12 до часу дня комическая беседа с японскими журналистами о японских впечатлениях. Сели в круг, игра вопрос-ответ. Затем роскошный общий обед. С 2 до 4 часов японский концерт в школе музыки с плачущими венсон флейтами, короткие отрывки без какой-либо настоящей мелодии. Арфа, немного струнных и на мандолину похожий инструмент, и пение, похожее на литургию. Была ещё пьеса для щипковых инструментов, имитирующих настоящую лютню, грациозно, мелодически скудно. Нет ни следа настоящей структуры и гармонии. Вечерний ужин у Фудзисавы с Нагаокой и парой других, и кто-то из немецкого посольства вместе с ними. Изящная маленькая дочка хозяина, приятная компания, безобидные беседы. Намечаются визиты Бернмарт и Нагаёси Нагай, химик. 24 ноября утренняя прогулка пешком с Инагаки. Обед в японской гостинице. Сидеть на полу трудно. Жареные амары, бедные создания. Заведение очаровательно, изысканные спокойные манеры у посетителей. После обеда посетили частный японский дом художника Нецу. Замечательные старые японские картины с самых утончённых цветов и ритма. Прекрасное проявление японской души. Китайское и буддийское влияние в несогласии с национальной душой проявляется как барокко рядом собственно, с собственно японским оригинальным искусством. С 5:30 до 7 и с 8 до 10 вторая публичная лекция с Ашиварой. Необычайный интерес аудитории. 24 ноября, 1 декабря научные разговоры про относительность в университете. 25 ноября Визит сумасшедшей американки, которая верит, что может лечить других чокнутых. В 2 часа посещение института физики. Затем моя первая научная лекция. В 3:30 приём, организованный студентами в Виктории. Глубокое впечатление. Я говорил о науке как о международном достоянии. С 6 до 8 часов японский театр. Снова хор со струнными и ударными инструментами. Пересказ в стиле балета знакомых детских сказок. Очень интересная пантомима, а части очень экзотичны. Вечером с 8:30 до 10:00 ужин в японском ресторане. Приглашение от группы журналистов, множество гейш. Гейши очаровательно танцевали под музыку. Танцовщицы очень молодые, старшие гейши с очень выразительными, чувственными лицами, незабываемо. Вопрос-ответы приглушёнными голосами. Порции за ужином кукольного размера. Затем нас вежливо отпустили, чтобы началась вторая, более вольная часть вечера. Частная беседа с милым Инна о гейшах, морали и прочем. 26 ноября, воскресенье. Музей Окуры с прекрасными китайскими и японскими статуями, картинами, рельефами и роскошным холмистым садом. Днем театральной пьесы «Но». Античная драма с японским хором. Очень медленные движения и маски. Крайне драматичный эффект. Потом посещение гигантского книжного магазина. Присутствовали все 250 сотрудников. Приветствуют с любопытством. Обед в помещении. Деловые переговоры с Ямамото. 26 ноября. 27 ноября. Визит зятя на Гаокке с очаровательной женушкой. Обед у Нагаоки с беседой о бесконечных университетских экзаменах в Японии. Затем лекция по теории тензоров. Затем ужин у Такугавы. Два музыкальных произведения: вокал, два щипковых инструмента, Такугава на флейте. Содержанием: впечатления от пейзажа. В пантомима танцуют маленькие дети Такугавы. Затем великолепный танец пантомима, исполняемый женщиной под аккомпанемент двух других женщин, которые пели и играли на щипковых инструментах, и тоже с маленькими детьми. Ужин показной японский приготовлен чёртовой бабушкой. Затем скрипка исполнители Я. Глюк, Хаузер, Бах и японская дама Винёвский. 28 ноября. Приём в университете торговли. Прекрасная речь одного из студентов по-немецки. Я ответил речь о оригинальности японских культурных ценностей. Глубокое впечатление. Обед в университете. Першество без речей. Сидел рядом с лектором. После обеда лекция и семинар по физике. Разговор о проблеме Кармона. Сотрудники издательства Кайдзо. Совместный обед в привокзальном ресторане. Речь произнесенной мной как самым молодым сотрудником издательства. Был торжественно поприветствован рукопожатием действительно самого молодого сотрудника. Ещё надиктовал короткую статью о японской музыке. 29 ноября. Ещё не надел пиджака, когда получил визитку от пастора Штейнихена, где говорилось, что он сейчас приедет сообщить мне о деле фрау Шульц. Быстро переоделся, части уже в его присутствии. Затем английский врач Гордон Монро, который навещал фрау Шульц, подтвердил, что психоз жены вызван жестоким обращением со стороны мужа, сотрудник немецкого посольства. В 10:30 чайная церемония в изысканном японском доме. Точно расписанная церемония обеда, на котором празднуется дружба. Теперь есть некоторое представление о созерцательной культурной жизни японцев. Человек написал об этой церемонии четыре толстых тома, которые с гордостью нам показал. Затем прием, где было 10 тысяч студентов в университете Васеда, основанном Акумой, в духе демократии с речами. Обед в гостинице, затем лекция. Осмотр учреждения, интересная беседа о сдвиге линии электрической дуги. В 6.30 прием, организованный педагогическими обществами. Во время прощания участницы семинара подошли поприветствовать меня на улице. Очаровательное, радостное зрелище, масса людей в наступающих сумерках. Слишком много любви, балует простого смертного. Приехал домой смертельно усталый.